«Со мной будет так же», — говорил себе Маркиз. Он понимал, что пройдет не один год, прежде чем Бомана признают, у него появятся подражатели. «Вот тогда-то я и посмотрю на тех, кто сейчас заявит, будто я бросаю деньги на ветер», — с удовлетворением подумал Маркиз. Когда гондола, в которой он сидел, подплыла к палацу Маркиза, слуга поспешил помочь его светлости ступить на землю. Маркиз выпрыгнул из гондолы необычайно живо, предвкушая новый день, полный новых забот. Он поспешно взбежал по длинной лестнице и оказался на этаже, где располагались парадные покои палаца и его собственная спальня. Скорее всего, Франческа уже встала и вернулась к себе. Но рисковать Маркиз не хотел. Он отправился прямиком в столовую, где его ожидал завтрак. Прежде чем сесть за стол, Маркиз послал за своим секретарем, мистером Джонсоном, и когда тот явился, подробно проинструктировал его. «Надеюсь, вы все поняли», — закончил свою речь Маркиз. «Еда должна быть доставлена со всей наивозможной скоростью. Ждать, пока повар что-нибудь приготовит, времени нет. Постараться ему придется позже. А пока скажите, чтобы разогрел суп и поставил его в корзину с соломой. Когда управится, пусть придет ко мне». Я дам ему дальнейшие указания. — Слушаюсь, милорд. — Пошли, Августина, с едой и скажи, чтобы он купил все, что мисс Боман пожелает, — продолжал Маркиз. — А потом подыщите им квартиру со студией в районе получше. Маркиз заметил удивленный взгляд секретаря. Но тот был слишком хорошо вышкален и не привык выражать свои чувства. Маркиз добавил. «Мистер Боман болен, поэтому нужен человек, чтобы заботиться о нем. Подыщите слугу, которому можно доверять и который справится с работой. Слушаюсь, милорд». Про себя секретарь подумал. Что за годы службы ему доводилось принимать от своего строгого хозяина весьма странные указания, но они ни в какое сравнение не шли с нынешними. Когда картины прибудут, продолжал маркиз, развести их в библиотеке. В таком случае придется снять уже висящие там картины, милорд. Я понимаю. — резко ответил маркиз. — Уберите их куда-нибудь, только осторожно, не повредите. Я хочу, чтобы купленные мною картины висели над камином. Там они будут смотреться лучше всего. Мистер Джонсон записал все в блокнот и, решив, что больше указаний не будет, направился к двери. Но маркиз остановил его. Вели Августина сказать мисс Боман, что я навещу ее после полудня. Да, и пусть он узнает у нее адреса, где находятся остальные картины ее отца. Надо и их выкупить. Сколько можно заплатить за них, милорд? Сколько не попросят. Не швыряйтесь деньгами, но приобретите их за любую цену. Мистер Джонсон вновь удивился. За все время службы у маркиза он ни разу не видел, чтобы тот, не жалеющий деньги на себя, позволял кому-либо пользоваться своей щедростью. Торговцы картинами, маклеры, виноторговцы, да любой, кто пытался нажиться на его деньгах, полагая, что тот немного потеряет, Очень скоро разочаровывались. Маркиз платил честно, но никогда не переплачивал. Мистер Джонсон впервые получил от него карт-бланш на покупку этих картин. Приказов больше не последовало. Маркиз приступил к завтраку, и мистер Джонсон оставил его. Маркиз закончил завтрак гораздо позже обычного, поэтому он не удивился, услышав по дороге в библиотеку легкие шаги за спиной. Он повернулся к Франческе. Девушка была уже одета и выглядела весьма изящно. Темные волосы, уложенные парикмахером, скрывались под модной шапочкой с изумрудно-зелеными страусовыми перьями. В ушах венецианки красовались изумрудные сережки, и маркиз вспомнил, что обещал подарить ей к ним изумрудное ожерелье. Он был почти уверен, что Франческа уже пригласила ювелира, и тот вскоре явится.